Глава пятьдесят третья. Красота страшная сила. Гуляем как-то с Лялькой в парке с огородами, чтобы укреплять связь собаки с хозяином и не отвлекаться на других собачек. Лялька уже набегалась, на тренировалась и теперь ей хочется поболтать. Вернее, это я думаю, что она болтает, а для нее это очень важный процесс. Она во время болтовни задает свои главные вопросы. А я красивая? Даже еда в миске у Кубы ее волнует меньше, чем вопрос ее красоты. Красивая, очень. Ну, конечно. Ляли чувствует подвох в этом, конечно. Словно от нее отмахиваются. А ей хочется досконально раскрыть тему своего бьюти. Расскажи, какая я красивая. Ну, у тебя красивая шубка, хвостик с белой завитушкой. Скаковые суставы у тебя, зашибись, какие классные. Какие еще суставы? А я, я, красивая. Глазки у тебя, как бусинки, носик черненький, ушки рыженькие. А я, я, красивая. Так я ж тебе и говорю про тебя, ты красивая. Ты про носик говоришь, а про меня не говоришь. Подходим к ней к стеклянной витрине паркового кафе. Стоит, смотрит на себя. «Это кто? Я? Ты? Нравишься себе?» Вопрос для щенка очень философский. Лялиска сосмотрит на свое отражение и находит, что она себе не очень нравится. «У меня ноги кривые, у тебя очень ровные лапки, нечего на себя наговаривать». Шишки у Кубы таких нет. Это шишки роста. Твои суставы еще развиваются, а у Кубы они уже сформировались. Когда он был маленький, у него были точно такие же шишки. Они некрасивые. Было бы странно, если бы их не было. Поэтому ты очень красивый щенок. А на голове тоже шишка роста. На голове у тебя шишка глупости. «Надеюсь, она скоро пройдет». Ляля две недели назад снова набила себе такой шишак на голове, что страшно было смотреть. Сейчас шишка уже в два раза меньше, но все равно бросается в глаза. «У Кубы хвост, а у меня веревочка. Я хочу хвост». «Повзрослеешь, будет и у тебя хвост. А пока у тебя замечательный щенячий хвостик». «Между прочим». У Кубы в твоем возрасте он был короче, так что твой хвост будет еще красивее. Ляли неуверенно помахала своей веревочкой перед зеркальной витриной. По ту сторону стекла показалась фигура охранника кафе, который мог нас заподозрить в нечистых помыслах относительно вчерашних котлет на охраняемой им кухне. Поэтому мы отошли от стекла кафе и побрили в сторону дома. Прогулку можно было бы завершать, но Мы замечаем, как навстречу нам по аллей парка движется одинокая фигура незнакомой собачницы. Всех собачников мы знаем по походке, а это была новенькая. Впрочем, как оказалось, собаки при ней не было от слова совсем. Просто девушка в одиночестве прогуливалась шесть часов утра по парку. Зато у нее были зеленые волосы и в носу колечко. Ляля осталбинела. И раскрыв рот, уставилась на приближающуюся фигуру. Девушка подошла, миновала нас и стала отдаляться в сторону главных ворот. Какая красивая! Восторженно выдохнула моя щенявка. Где? В носу. Кольцо. Тебе нравится кольцо в носу? Очень. Но «Ну, не могу с тобой согласиться. Мне такой не нравится. Ты шерсть такая, а мне можно такую. Ни за что. Утренние прогулки в парке становились явно опасными для юной любительницы гламура. Престегиваю щенка на поводок и командую: "Домой". Лялька тащится за мной как мешок с картошкой, потому что все ее внимание приковано к удаляющейся фигуре зеленые окляцованной девушки. Ляля, -ля, собакам такое нельзя носить, засмеют. Ну и пусть, зато красиво. Красиво – это когда шерстка блестит и носик чистенький. Когда я была маленькая, подобные идеологии у меня случались с моей бабушкой. Она причёсывала меня на прямой пробор, заплетала косы и умилялась. Какая у неё внучка красивая, а я ходила и страдала. У всех подружек челки и стрижки, одна я как дура с косами на прямой пробор. Дома нас встретил проснувшийся Едик. Пока коли, пока коли, поставь пожалуйста кофе. Уже поставил. Лялька вся в мечтаниях о кольце в носу и зеленых волосах, вяло похлебала воду из ведерка и бухнулась посреди не кухни. К ней подскочил Куба. Играть будешь? Нагоняй. Не хочу. Ты чего такая? Я такую красивую девушку видела. У нее кольцо в носу было и шерсть зеленая. Я тоже так хочу. Кольцо у нас есть, которые гости нам подарили. Вмиг сообразил старший брат. Можно его вот так вот взять и носить, как будто в носу. Куба схватил кольцо за нижний край и стал похож на собственный портрет в круглой рамке. Ляли этой идее понравилось. А шерсть? А про шерсть надо Умани спросить, она все знает. Так, нужно срочно спрятать зеленку поглубже на полку, а то Умани сейчас быстро насоветует. Мне еще зеленой собаки в доме не хватало. Появилась и такая головная для меня боль, как попытки моих собак продемонстрировать свое превосходство друг над другом. Старший брат в этом вопросе не всегда хороший пример подает младшей сестре. Как-то раз Лялькина сестричка Бетти после визита в ветклинику осталась у нас дома. Наташа торопилась на работу, поэтому оставила Бетти у нас. «Ты чего к нам пришла?» – навис над Беттикой Куба. «А что?» «Мы тут живем, а ты иди к своей маме. Я с Лялей буду жить». Если так, то знай, я тут главный. И нежный мальчик Куба начал показывать Бетти, кто в доме хозяин. А собаки как это показывают? Правильно, собаки делают садки. Маня, ковыряя задние лапы у себя в ухе, лениво сообщила мне последние новости. «Ты, там твой чистый мальчик новенькую, того, иди разнимай скорей, а то станешь бабкой во цвете лет». Садки делает. Сейчас получит по заднице Куба. Куба старательно и сосредоточенно объяснял Бетти. Чейф доме хрусталь, столовые серебро и гобелены XV века. Бетти покорно сидела на своей пятой точке и с удивлением узнавала, что Куба в этом доме главный и что ему принадлежат сахарница, орех под холодильником, нектаринка под диваном. Кошкина мышь тоже под диваном, миски под окном, весь холодильник с содержимым, все что в кастрюлях, а также овощной магазин под нашими окнами и пульт от телевизора тоже его собственность. Перечисление списка владений было прервано шлепком мокрого полотенца. Куба, нельзя так делать, а ну слезь с Бетти. Куба отлетел от новенькой и сделал вид, что его тут не стояло. «Это что такое было? Ты что, маньяк какой? Ты же воспитанный мальчик!» Я ей рассказывал правила. «Тут одно правило гостей не обижать. А ты что делаешь?» «Я объясняю». В течение дня Куба еще не раз пытался рассказать Бетти, кому принадлежат книжки на полу, провод от старой вафельницы, тряпка для вытирания пыли. и много-много других драгоценных вещей в его доме. Каждая такая лекция неизменно прерывалась моим окриком и Кошкиным комментарием. «Владелец заводов-пароходов! Буржуй! Скромнее надо быть!» Вечером, когда к нам пришла Наташа забирать Бетти, та уже наизусть знала весь список кубиных владений. «Ну, я пошла?» – спросила Бетти разрешение у главного кобеля. «Иди!» – разрешил Куба. «В следующий раз я тебе расскажу про папину кладовку. Там разные гвозди и другие штуки». Пришлось показать ему кулак. «Я тебе покажу! Буду бить мокрым полотенцем!» Маня меня поддержала. «Ты, рыжий, расскажи-ка Бетьке, как лялька головнее тебя бывает!» «Что, забыл?» Куба обиделся на нас с Маней и отвернулся. Он хотел как лучше, а получилось? Ничего мать не понимает в собачьей иерархии. И точно. В играх лялька тоже часто делает садки на кубу, перечисляя ему свои преимущества. Потом роли меняются. И снова меняются. Садки – это такая штука, которую делают все собаки вне зависимости от пола и возраста. Даже маленькие щеночки в родильном манеже Едва встав на лапки, уже делают садки друг на друге, пробую доминировать в своей ясельной стае. Садка без сексуального подтекста – это инструмент выстраивания иерархии. С ее явлениями в девяносто процентах случаев носит не половой характер, а выражает степень самоутверждения в собачьем обществе. Да, мои собаки тоже делают садки друг на друге. То Куба оседлает Лялю, то Ляля Кубу. Но в последнее время Лялька это делает так часто, что Куба практически сдался на милость сестры. Вот и сейчас вытаскиваю из стиральной машины белье, а Эдик мне кричит из кухни: "Иди сюда, смотри, что Лялька с Кубой делает". Прибегаю, вмешиваюсь: "Ляля, ты же девочка, девочкам так некрасиво делать". "Красивым девочкам можно", упрямится Лялька. Оттаскиваю Ляльку с Кубы и вижу. что тот совсем не сопротивляется сестринской экспансии. «Куба, а ты не позволяй с собой так обращаться. В следующий раз скажи ляльке, это неприлично, девочки так не делают». «Почему неприлично? Мы же играемся!» – недоумевает парень. «Ну, так делают взрослые собаки». «Как так?» «Вот так, – теряюсь я. Может, они тоже любят играть». Игра это прилично. Ты сама с нами играешь и пузо нам чешешь. Чего я лезу со своими людскими испорченными понятиями в чистый собачий мир? У них тут все прилично. Это мы люди извратили природу, а наши хвостики не умеют видеть грязь там, где ее нет. Значит, тебе не обидно, когда Ляля так делает? Уточняю на всякий случай. Совсем не обидно. Она же моя сестра, и я ее люблю. Лялька тем временем продала Эдику родину за кусочек сыра и опять прискакала к нам. А зато я буду его защищать, потому что я младшая сестра. О как! Обычно братья и сестер защищают. А у нас наоборот. Я буду Кубу защищать, потому что он добренький и бояка. А я не бояка и вообще сука. Хм, пойду к я белье повешу. Один мой друг этот случай охарактеризовал конкретно. Садки делает. Это у нее скоро течка начнется. Все сутки перед течкой садки делают. Действительно, вот-вот Ляли сравняется восемь месяцев. Она перестанет быть щенком и станет юниором. Течка не за горами и я ее очень боюсь. Одно дело жить со стерильным кубочкой лапочкой, а другой истечный су. Лялей, сметене звоню Эдику на работу. Эдик, у Ляльки течка скоро начнется, нам нужен шокер, купи. У тебя же есть, ты же покупала. Ты забыл? Мне его бракованным подсунули. Хорошо, на следующей неделе куплю. Нет, сейчас у нас течка будет. Следующей неделе начнется через два дня, не уж то трудно потерпеть. Тогда сам будешь с ней гулять и пенками жеников посылать в синюю даль. Будешь вставать в пять утра, в восемь. В пять, в восемь женихи встают, а нам надо успеть до их выхода прогуляться. Где же эти шокеры продаются? Диктуй адрес, сдается муж. Ляльке не понравилось, что я предлагаю папе посылать женихов в синюю даль. Она намеревается с женихами дружить. Я не хочу с папой гулять. Вот только за гаражами гуляет, а мне надо в парке. И чтобы шишки грысть. Если папа не купит шокер, будешь гулять с ним за гаражами. Я не хочу за гаражами, а я не хочу быть покусанной твоими женихами. Короче, ждем сегодня вечером папку с горячим огнестрельным оружием. Будем от будущих женихов отстреливаться.